Глава 29. Осада. Часть 1. «Через два часа, когда я сделал несколько ходок, до меня дошла вполне очевидная вещь – всех эвакуировать не получится. Простая математика работает против меня». Допустим, что два стандартных среднячка закрывателя способны сопровождать группу из 30-40 человек, то из расчета, что на один заход требуется около получаса, на все про все, из-за того, что у нас около 50 героев, включая моих клонов, получается, что за два часа закрыватели способны спасти приблизительно 4000 человек. «С армией все немного лучше, но здесь стоит учитывать возможные потери. Они спасают приблизительно 10-15 тысяч за то же время. Но при этом, судя по записям, что мы оставляем, мы уже потеряли около 10 отрядов, что составляет приблизительно седьмую часть от наших сил». «Как меня слышно?» Я связался с прапорщиком. Мой голос немного дрожал. «Мне пришлось принять совсем непростое решение». «Помех нет», — ответил он. «Ясно. У нас все еще есть доступ к динамикам?» «Да, что-то стряслось?» «Для моего плана достаточно людей. Необходимо отменить эвакуацию». «Что? Это неприемлемо!» – возмутился он. «Мы не можем жертвовать жителями!» «Погоди!» «Мой первоначальный план провалился. Эвакуировать жителей в одну точку не вышло, так как монстры стали прибывать сразу. Я надеялся, что у нас изначально будет несколько часов в запасе. Потому мне пришлось изменить план. Если люди запрутся дома, монстры ничего им не смогут сделать. В таком случае они, естественно, потянутся к единственному источнику пропитания – к зданию завода, где их будет ждать свинец и наши острые клинки». «Ты хочешь объявить жителям оставаться дома?» «Да, необходимо вразумить всех, что паниковать не выход». «Это будет сложно», – задумчиво сказал он. «Я понимаю». Я сглотнул. «Найди человека с самой высокой харизмой и составь ему правильную речь. Сделай это в кратчайшие сроки». Несколько секунд из рации доносилось только слабое потрескивание шумов. «Хорошо, верю в тебя». Для него это тоже было непростым решением. Я переключился с четвертого канала на пятый – Необходимо поставить всех перед фактом. Хотя, тогда они могут начать геройствовать и попытаться взять с собой как можно больше жителей. Это может привести к плачевным последствиям. За большими группами сложнее следить, и большие группы менее маневрены. «Никого не выпускают за территорию завода! Мой приказ! Если кто-то попытается выбраться, сразиться со мной!» Люди все пребывали. Здание завода, способное вместить в себя 40 тысяч человек без особого труда, было заполнено более чем наполовину. Еще около 2-3 тысяч сейчас вместе с армией находятся у стены. Это люди, которые или уже участвовали в закрытии порталов и имеют какие-то полезные способности и артефакты, или те, кто считает себя способным сражаться с этими тварями своим оружием. У кого-то нашлось ружье, кто-то взял топоры, а у некоторых людей с собой длинные, но обычные кухонные ножи. Но в большей части это были рабочие, которые сейчас активно захламляют забор, делая его более устойчивым, и строят башни для солдат и самого разного мусора и того, что нашлось под рукой. Везде слышалось пение, бренчание каких-то инструментов. Каждые несколько секунд мне приходило оповещение о том, что я попал под действие какого-то нового бафа. Было даже такое. Вы услышали вдохновляющий храп. Ваша выносливость увеличена на 3. Скорость регенерации вашей стамины дополнительно увеличена на 0,7 единиц в секунду. Время действия 10 минут. Мне даже особо комментировать не хотелось, что нашелся кто-то, попросивший как способность вдохновляющий храп. Думается мне, что система скорее спрашивает наши внутренние желания. Кто мечтал о новеньком айфоне, его и попросил. А кто мечтал перестать мешать жене спать, избавление от своего храпа. Кстати, Бафф сам по себе очень даже хороший. Он позволяет рабочим дольше выполнять свои обязанности. А для нас сейчас это довольно важно. Чувствую, что скоро мы будем играть в осаду замка. Через 40 минут пришла последняя группа. «Посчитайте количество спасенных жителей», — приказал я двум свободным клонам. «Закрыть все ворота», — сказал я в рацию на Первом канале. «Сэр, прошу, послушайте, в городе еще остались мирные жители. Необходимо их спасти!» Попытался меня переубедить очередной солдафон. «Делайте то, что приказываю. Я не допущу бессмысленных смертей», — ответил я в очередной раз. «Я бы хотел посвятить их в свои планы, но не могу». «Сообщение о том, что мы являемся приманкой, может вызвать ненужную панику. Пусть уж лучше думают, что попали на ковчег, чем о том, что угодили в ловушку». «Докладываю. В здании завода на данный момент находится 23 четыреста человек. На территории завода еще около 4 тысяч. Значит, нам удалось спасти около 27 тысяч человек. Кажется, в зоне всего было около 60 тысяч человек. Значит, нам удалось эвакуировать меньше половины населения. Не такой плохой результат». Однако нельзя точно сказать, какими жертвами мы его достигли. Поэтому... Отлично, что по идее воде и спальным местам. При режиме крайней экономии первого может хватить на три недели. С водой проблем не должно быть, сейчас осень. Если будем использовать площадь завода по полной, то вполне сможем обеспечивать всех пресной водой. Места хватит, а вот одеял, матрасов и прочего почти нет. Уже загрузили парочку Созидателей на создание тканей, но уровень их совсем небольшой. «Ого, у нас есть Созидатели? Перспективные ребята?» «Двое нет, но есть один весьма интересный. Он попросил не создавать вещи из ничего, а перестраивать атомную структуру под свои нужды. Иначе говоря, он не создает иллюзорные объекты, которые исчезнут через некоторое время или при каком-то уроне, а обычные, ничем не отличающиеся от нормальных», – доложил клон. «Ясно. Отправь его ко мне». Я свел брови, задумавшись на несколько секунд. «Ты твои?» «Назначайтесь главными внутри завода, следи внимательно, чтобы не было убийств, мародерства и прочего. Слушаюсь!» Он отдал честь и быстрым шагом направился внутрь. «Думается мне, что не один десяток человек сегодня умрет от ножа преступника, и тот факт, что у нас есть возможность их скрыть при помощи кармы, остановит не всех». «Нападение! Северо-северо-восток! Врагов трое! Атакуют совместно! Признаки разумности проявляют!» – доложил военный. «Задержите их!» «Клон скоро будет. Патроны тратьте, в крайнем случае!» Ответил я. Началось. «Скоро клонов будет не хватать, и смотреть за всей ситуацией будет невозможно. Нужно ли помогать сейчас?» «Наверное. Пусть клоны прощупывают сначала все места. Патроны не вечные. Люди тоже. Я подключился к каналу закрывателей». «Общая команда для закрывателей. Разрешается выходить за территорию через забор только в двух случаях. критической опасности» или «При возможности безопасного боя с противником». «В остальных случаях ждите подмоги со стороны клонов или армии». Переключился на канал армейцев. «Общая команда. Тратить патроны только при наличии опасности для стены или для вас конкретно. Пересекать стену запрещается. Экономить патроны. Вести огонь только по уязвимым точкам и только с уверенностью, что ваш выстрел может нанести монстру урон». «Помните, неизвестно, какое время нам нужно будет здесь находиться!» В дальнейших приказах нет смысла. Это не сложный тактический бой против организованного противника. Это обычная осада. Да еще и против монстров. Ко всему прочему, в случае чего, на стене есть восемь моих клонов, каждый из которых контролирует ситуацию своей части забора, а я же нужен на передовой. Я спрыгнул, побежал с нечеловеческой скоростью на монстра, замеченного мной вдали». Он был несколько больше остальных, приблизительно два с половиной метра в холке. И мелкота, ошивающаяся возле него. Судя по всему, слушалась его указаний. Сейчас они пытались пробраться в дом возле завода. Даже странно, что они туда лезут. Мы старались эвакуировать первую очередь жителей тех домов, что были ближе всего к заводу. По сути, когда группы ходили туда-сюда, здесь даже было почти безопасно. Могли бы и сами выйти. Неужели кто-то решился остаться? Хм. «В любом случае, твари нужно убить, а людей спасти». Гуманоиды заметили мое приближение, и все как один повернули головы в мою сторону. Войдя в боевое положение, они прикрыли зубами низ туловища, закрыв тем самым свое уязвимое место. «Телепортация!» Активировал я в самый последний момент свою способность, чтобы оставить побольше маны. Оказавшись сбоку небольшого пожирателя, я всадил ему в бок кинжал. «Черт, опять яд придется сквозь боль активировать!» «Активация яда!» – с грустью подумал я и, закричав, продолжил превращать в фарш гуманоида. «Оценка!» Здоровье врага и без яда быстро снижалось. За несколько секунд, что тот пытался как-то среагировать, я опустил его здоровье до желтой отметки, а из обильного кровотечения каждые несколько секунд полоска над головой монстра чуть краснела. «Я отпрыгнул, почуяв опасность». Взрослая особь решила вступиться за своего подчиненного и сделала это очень стремительно. Вероятно, что если бы не развитое предвидение и уклонение, то моих ловкости и восприятия не хватило бы, чтобы среагировать. Пропустив монстра, я оказался сбоку, в довольно выгодной позиции для удара, в сочленении чешуи. Я подскочил мгновенно и атаковал два раза, пока монстр несколько мгновений приходил в себя после резкого выпада. Нанесен урон 115, нанесен урон холодом 53, вы отравили цель. Нанесен урон 140, нанесен урон холодом 45, вы отравили цель. Здоровье врага почти не снизилось. Что ж, как я и думал, эти существа обладают колоссальной стойкостью и выносливостью. Однако для меня это не такая большая проблема. Мой яд идеально контрит эту их способность. Примечание. Контрит, противодействует, эффективно противопоставляет. Существо резко развернулось и попыталось поймать меня своими большими челюстями. Однако я заметил это заранее, то ли благодаря восприятию, то ли благодаря предвидению с уклонением, и успел отпрыгнуть назад. На меня тут же напал гуманоид, стоявший неподалеку. Однако его атака была достаточно медлительна, чтобы я успел отступить и контратаковать, несмотря на то, что она была для меня неожиданной. Зайдя сбоку маленького Мурлока, наверное, именно на них они больше всего похожи по строению, разве что передвигаются на четырех лапах, я оказался в выгодной позиции. Пользуясь им несколько секунд как живым щитом и прикрытием от атак главного босса, я смог заразить его 6-7 раз ядом. Теперь меньше, чем через минуту он умрет. Минус один. Осталось пятеро, включая огромного и того, что уже ранен. Я телепортировался под брюхо большого гада, избегая атаки сразу двух противников. Оказавшись снизу, я стал разрезать плоть, нанося критические удары и заражая врага своим ядом. Однако сделать я успел только три удара, прям как в сказке. А потом мощный удар хвоста отправил меня в полет. Нанесен критический урон 410, нанесена травма. Нанесен критический урон холодом 90, нанесено обморожение. Вы отравили цель. Нанесен урон 205. Нанесен критический урон холодом 75. Нанесено обморожение. Вы отравили цель. Нанесен критический урон 370. Нанесена травма. Нанесен критический урон холодом 102. Нанесено обморожение. Вы отравили цель. Получен критический урон 320. Получен урон 70. Получена травма. Слабое оглушение. Скорость естественной регенерации маны, стамины, здоровья снижена в два раза до полного восстановления. Характеристики «мудрость», «интеллект», «восприятие», «удача» снижены на 3 до полного восстановления. Уровень навыков уклонения, предвидения, нанесения смертельных ударов, нанесения критических ударов, владения холодным оружием, владения кинжалами снижен на 1 до полного восстановления. Чёрт! А вот этого я не предвидел. Хвост этой твари значительно сильнее, чем у предыдущей. Но ну да ладно. Восстановиться я точно успею, если буду правильно использовать яд. Учитывая то, что сейчас за яд я восстанавливаю 48 единиц здоровья и 9 раз врагов я уже заразил, мне нужно только не подставляться, чтобы восполнить здоровье полностью. Да, сейчас лучше быть аккуратнее. Оценка говорила, что приблизительно 15% здоровья у главного врага нет. Учитывая, какой жертвы мне это досталось, не такое большое достижение. Я бы даже сказал совсем незначительное. Телепортация. Я переместился к боку еще нераненого мелкого мурлока. Три быстрые атаки, и я уже в другом месте, нападая на следующего малыша. Еще три быстрые атаки, и я уже возле другого врага бью клинком вместо соединения чешуи. За 30 секунд таким способом я смог буквально вырезать всю мелкотню, оставив их умирать от стаков яда и не попасться под выпады громадины. «Конечно, моя мана сейчас оставляет желать лучшего. Двести поинтов, но она активно восстанавливается благодаря все еще живым жертвам, поэтому с ней проблем быть не должно». «Активировать яд!» – приказал я, отпрыгнув предварительно на несколько метров назад. Мурлок оказался не согласен на паузу и пошел на сближение, пытаясь в очередной раз съесть меня. «Получай!» – телепортировавшись к нему за спину, закричал я. «Чешуя здесь была даже прочнее, чем с боков». А еще из-за того, что она гладкая, удержаться без огромных усилий на ней невозможно. Но даже соскальзывая, я нанес несколько неплохих ударов. Получен урон 28. Тварь оттолкнула меня своим весом от себя, но, несмотря на неожиданный удар и ужасное приземление на асфальт, урона я, можно сказать, не получил. Спасибо броне. Не дав мне и секунды на то, чтобы встать, она в который раз попыталась меня сожрать. Однако ее зубы беспомощно клацнули в воздух. Я успел уйти телепортацией. Два удара. Черт, из-за скорости страдает качество. Попал только одним. Второй же пришелся на броню. Я отпрыгнул, уклоняясь от зубов, воспользовавшись небольшой заминкой... Тварь, кажется, отступилась, или что-то вроде этого. Я, телепортировавшись к уязвимому и неприкрытому боку, нанес три удара. Тварь пыталась менять тактики своего нападения, однако оружие у него было всего одно – зубы. А избегать огромной пасти не очень сложно, если быть внимательным. Стоит отдать должное гуманоиду. Он разумен, потому как в какой-то момент даже попытался сбежать. Но я даже догонять его не стал, через 10 секунд яд прикончит его сам». «Навык владения кинжалами получен новый уровень, навык предвидения получил новый уровень, вы убили разумных и полуразумных существ, одно из которых превосходило вас по характеристикам, ловкость плюс один, интеллект плюс один, способность телепортации на короткие расстояния в пределах видимости получила новый уровень». «Неплохо», – подумал я, радуясь новым усилениям. «Давненько их не было». «Качаться с каждым днем становится все труднее и труднее, как я и думал. До третьей эволюции, наверное, год, если не два придется работать. Если здесь рядом кто-то есть, то самое время появиться!» – крикнул я со всей силы. «Слышите меня? Я расправился с монстрами! Выходите!» Никто не соизволил показаться. «Я распра...» Я решил повторить, как из подъезда вышла маленькая девочка. «Привет, малютка! Я убил этих злых гоблинов! Теперь ты в безопасности! Ты ведь уже совсем большая, верно?» Она кивнула. «Значит, тебе совсем не страшно, потому что большие не боятся», улыбнувшись, сказал я. «Ты одна?» Опять кивок. «Ясненько. Не думаю, что кто-то мог забыть ребенка. С этой мыслью я вздохнул. Но все же, чтобы не испугать и без того перепуганное дитя, я натянул улыбку. «Ладненько». Пойдешь со мной вон туда! Мы там со взрослыми дядьками защищаем всех от монстров. Хочешь, я тебя даже на спине отвезу, как настоящий супергерой или паровоз? От своих собственных слов захотелось зафейспалмить: закрыть лицо рукой от стыда. Но я удержался супергерой или паровоз? Впрочем, девочка ничего странного не заметила. Потерев глаза, кивнув, сказала да. Вот и замечательно. Давай залазь! Вот так! «Тебе удобно? Тогда побежали!» Весь девочки совсем не чувствовался. Но, несмотря на это, я пытался бежать помедленнее. Все-таки, наверное, сложно удержаться на спине того, кто бежит со скоростью 40 км в час. Пришлось снизить темп в полтора раза, чтобы не пугать девочку. Я подбежал к посту, подал девочку солдатам, после чего сам перепрыгнул двухметровый забор. Солдаты, увидевшие это, смотрели на меня, как на настоящего супергероя. «Странно». Я-то думал, что они с закрывателями ежедневно пересекаются. «Данил! Я бы хотел таки с вами обсудить ваши предложения по поводу моей способности!» Донеслось откуда-то со спины. Я обернулся. Передо мной стоял типичный еврей лет тридцати. С кудрявыми волосами, интеллигентным, чуть взыскивающим взглядом, закованным в элегантные очки тонкой оправы. С резкими жилистыми чертами лица. С небольшой белой ермолкой. Она же Кипа. прикрывающий затылок. «В общем, все как положено». «А я уже про него и забыть успел. Надо качать мудрость. Определенно надо». «Какой у вас сейчас уровень способности, господин...» «Мойша Ельевич», — ответил он на незаданный вопрос. «Уровень способности на данный момент таки низок». «Будьте, пожалуйста, конкретнее, господин Мойша Ельевич. От этого зависит, будем ли мы с вами сотрудничать». «Восьмой», — ответил он, — Чуть насупив в брови. И ему явно не так просто дается делать что-то бесплатно, даже шевелить губами. Я почесал подбородок. Высокий. Или он ходил несколько раз в порталы, или же использовал ее регулярно. Видимо, клон был прав. Перспективный достаточно человек. «У меня к вам деловое предложение, Мойша Ильевич!» «Я таки вас слушаю», — сказал он, сложив руки с замком на поясе. «Я могу поднять вам уровень способности и ваш собственный, однако в будущем я бы хотел, чтобы вы бесплатно выполняли мои заказы, с предоставлением мной материалов, разумеется». «Но-но, молодой человек, я понимаю-таки ваш юношеский максимализм, но, Данил Дмитриевич, это же ограбление средь бела дня! Все, что я могу предложить вам, 10% исключительно по доброте своей душевной». Мойша Ильевич, торговаться я не намерен по двум причинам. Мое предложение сулит вам колоссальную выгоду и возможность быть полезным городу, а значит, иметь собственную охрану. А во-вторых, я не намерен тратить время впустую. Данил Дмитриевич, вы же понимаете, у вас три секунды на принятие решения. Три, два, один... Л «Ладно, так и вы меня уговорили, но только если для меня не будет никаких рисков для жизни», — быстро проговорил он. Кажется, он изначально понял, что от таких предложений не отказываются, только вот не поторговаться не мог. «Никакого риска, просто сделайте мне острый и прочный кинжал», — я увидел его удивленный взгляд, поэтому пояснил. «Если я буду убивать монстров им, то, скорее всего, буду делить опыт с вами. А это означает, что вы будете получать новые характеристики, а уровень вашего создания будет возрастать. Если же нет, придется вам погулять со мной по пустошам города». «Дайте мне 10 минут», — хмуро ответил он.